начнут копать или спишут на очередную разборку. «Не исключено», — согласился Грязнов. «Так ты расспроси дамочку, а я его отвлеку каким-нибудь трепом. По-моему, он поддался ее чарам и заканчивать не собирается». Элина оказалась умнее и сообразительнее, чем он предполагал. Она умела не только говорить, но и слушать. Советом Турецкого воспользовалась полностью, так что в этом смысле следователь мог быть ею доволен. А его вопросы и их последовательность сразу указали Турецкому, что Платон Петрович уже имел единственно приемлемую для себя версию, отступать от которой, видимо, и не собирался. А версия эта выглядела так, что именно полукриминальный бизнес Силина, а каким же еще может быть водочный бизнес, явился главной причиной бандитской разборки». Наверняка кому-то он недоплатил или кинул, как это обычно в уголовной среде. Его поставили на счетчик, он сбежал, его нашли, ну и понятное дело. На резонный вопрос, почему просто не убили и не закопали где-нибудь в лесу, у следователя был готов ответ. Вероятно, хотели все-таки по-хорошему, без Мочилова. Побазарить, выпытать, что надо, и отпустить жить дальше. «Странный следователь», — сказала Элина. Хочет быть мрачным, а губы все время улыбаются. А еще интересовался, чего ты тут забыл, и я ответила. Что сказала? Пожалел несчастную вдову, как договаривались. А куда же мы знали, что ты уже вдова? А это только дураку непонятно. Он, кстати, тоже за это ухватился. Может, говорит, у вас и своя версия имеется? Тогда он готов сегодня же поближе к вечеру навестить меня в Москве и подробно обсудить ее наедине, без посторонних, так сказать. Каков гусь? что ты ответила. Сухо поинтересовался турецкий и удивился, что в нем, оказывается, неожиданно вспыхнула ревность. Без всяких к тому оснований. Сказала, что для обсуждения версии у меня уже имеется необходимый круг лиц, и расширять его не намеренно. В общем, отшила. Он сообразил, что ему не светит, и стал хмурым. А, пошел. Скажи, наверное, надо подождать, пока увезут, да? И дождаться, и дом закрыть, и сторожам наводку дать, чтобы за порядком следили. А как же? Короче, посиди в машине, а я с судебным медиком поговорю. Да, тут еще такой вариант возник. Надо бы нам с Грязновым в областную прокуратуру заскочить вместе с этим Платоном. А тебе, Вячеслав, готов предложить своего водителя, доставит в лучшем виде. Можешь не волноваться, что скажешь? А вопрос был, конечно, провокационный, и задал его Турецкий по не совсем понятной самому себе причине. Если хотел в чем-то удостовериться, то в чем? У Элины вдруг в буквальном смысле вспыхнули глаза, как у кошки. Она будто подобралась, вся для прыжка. Ты с ума сошел, зашипела, воровато оглядываясь. Не наблюдает ли кто? А утешать несчастную вдову, кто сегодня будет... «Даже не думай, сам поведешь машину, иначе скандал закачу». «Ты соображаешь, что несешь? Какой скандал?» «Шучу», — серьезно ответила она. «Не бойся, женить тебя на себе не собираюсь, хотя... Чем не невеста? Красивая, богатая. Может, подберешь мне подходящего женишка, чтобы и мужиком был, и не жлоб?» «Да ладно, не кривляйся. Неужели ума не хватает понять, что мне тошно от всего этого?» Они говорили приглушенно, почти шепотом, и от этого каждая произнесенная фраза приобретала особую значительность. Но Турецкий понял, что дальнейшие эксперименты ни к чему, он и не собирался их ставить. И про прокуратуру ляпнул просто так, к слову, поскольку ни с каким прокурором нет нужды беседовать, а вот везти домой Элину придется». Подробности беседы с судмедэкспертом Элине были абсолютно ненужны, и Турецкий, ведя машину в Москву, не стал касаться этого вопроса. Заметили, что прощание с телом можно организовать в морге Моники. Протянула Элине бумажку с телефонным номером, по которому надо будет позвонить в связи с похоронами. Элина, не глядя, сунула в сумочку, сказав, что отдаст Таньке, та все умеет и сама устроит, что необходимо. Уже в Москве, на Комсомольском проспекте, подъезжая к дому, Турецкий спросил, что мадам намерена делать дальше. Она удивленно посмотрела на него и ответила, что называется, с римской прямотой. «Избавиться от всех мрачных мыслей. Под душем. Вдвоем. А потом надраться. Или совместить первое со вторым. Или вообще не надираться. А кто второй?» — резонно поинтересовался Турецкий.